Глава восьмая. Расчет. Итак, появился гонец от люпенов. То, что этот самый Джил Рой Кончебор пришел сам от себя, ни за что не поверю. Пусть он не признался, но очевидно, что его прислали разведать обстановку. «Оборотень! Нечисть!» А она в мой дом без приглашения войти не может. Вот и направили слугу или необращенного сородича для первого знакомства. Мало мне церковников, полиции и страховых следователей. Прибыли гонцы от ограбленного великого духа, а теперь вот и люпены явились. Чего еще ждать? Приглашения в логово вампиров? А ведь они у нас в городе есть». Давно понятно, что пора уходить. Теперь стало кристально ясно, уходить нужно быстро. Завершить неоконченные дела и валить в светлую даль. Благо, имеется подготовленный отход. Даже не один и не два. Время пока есть, хотя его осталось довольно мало. Первое и главное дело — закрыть должок с алмазами положенную паузу выдержал. Гонцы Великого Духа прониклись и поняли, что дело сложное. Теперь пусть забирают храмовые регалии. Я свое слово сдержу, претензий мне не предъявят. Нельзя оставлять долг перед такой сильной сущностью. Обидится и из принципа начнет гадить. Не то чтобы я его боюсь, но зачем мне лишние заботы? Да и его гонцы расплатились со мной авансом. Причем хорошо так расплатились. Не по кодексу обманывать заплатившего клиента. Другое дело, вернут ли они алмазы. Ведь слишком многие желают на них подняться. Ладно бы только страховщики, тут еще уголовники пытаются себе урвать кусок. Мне прозрачно намекали на церковников, те тоже зубы на камне точат. Вот у них есть шанс понять, что истинная стоимость не в материале, а в энергетике. Второе дело связано с последним клиентом ловчилой. Тот сам не понимает, хочет уйти безгрешным или желает остаться в новом теле. Отпущение грехов совместно с торжественным прочтением индульгенции и молебным за упокой души я ему организовал. За алмазы не жалко. Мне за них порядочно отдарились. А вот Вилли после молебна почти наверняка уйдет за край. Интересно, современная индульгенция поможет ли ему там? Не написанная на пергаменте а быстро напечатанная пишущей машинкой по типографскому бланку с красивой современной красной печатью местной епархии с фоксимили папской подписи. Священник хотя бы молитву прочитал после заполнения. Церковь утверждает, что такая бумага помогает очиститься от грехов. Я и про свою старую сомневаюсь, хотя та точно выправлена по всем положенным правилам с подписью лично «Папой» и обрядом в соборе святого Петра. Впрочем, к современным христианам, вне зависимости от их направлений, я тоже отношусь со скептицизмом. Первые были искренне верующими, шли на смерть за веру, но не отрекались. А что сейчас? Молитвы переводятся на удобный для публики язык, обряды подменяются обрядностью, Вера трансформируется в верование. Истоки забыты. Ради чего все делалось, священников давно не волнует. Большинство интересуется лишь личной властью над прихожанами, деньгами в церковной кубышке и собственным комфортом. Где истово молящиеся подвижники, ненадломленные в жизненными невзгодами, желающие уйти от реальной жизни, и не психически больные люди. А где ищущие собственный путь познания веры отшельники? Таких вообще не осталось. Падение веры случилось не только у христиан всех мастей, но и у иудеев, мусульман, далее по списку. Поневоле начнешь сочувствовать неиспорченном цивилизации африканцам и помогать восстанавливать разоренные святыни. Да... Действительно, мне пора сменить обстановку, а то уже по-старчески брюзжать начинаю. Может быть, вокруг началось действие этих, как их сейчас называют, возрастных гормонов, или окончательно перестали влиять юношеские. Так вроде я пока еще не старик, для этого времени, конечно. Хотя... Ладно, вернемся к делам. Могилу Ловчилы стоит навестить и убедиться, что тот ушел. Его жену, кажется, еще не похоронили, так что высказать ей свое негодование он пока не имел возможности. Если дождется, то прямо у могилы, если нет, то за кромкой. Но они смогут выяснить семейные разногласия. По-моему, им есть что сказать друг другу. Лукреция его убила, Вилли ее. Вот хорошая основа для грандиозного скандала. И при минимальном желании сторон бурного примирения. Все же столько лет вместе прожили. Должны же были научиться прощать друг друга. Что еще? Полиция? Не стоит упоминания. Страховщики? опасен разве что эмиль но и он очень умеренно хотя именно его стоит притормозить слишком любопытен и может продолжить копать нейтрализовать после ухода будет сложнее точнее не сложнее но с риском раскрыть новое пристанище а его создание отняло талику силы какие то деньги с ним стоит решить до ухода тем более нашелся такой карьерист как Пегий Кончабор, Таниша Геар, милая стукачка. На нее обижаться не стоит, она просто выполняла свою работу. Даже с подругой не представляет никакой угрозы. Отец Бенедикт может что-то заподозрить, но он и иезуит, натасканный в ордене святого Игнатия. Их методы эффективны, но уже давно известны. Удалось даже достать наставления, учебники и методички. Словом, церковь опасности для меня не представляет, тем более, что я хорошо подготовился. Теперь ученики. Их у меня сразу два, и оба нацелены на разные направления. Дуглас в оккультизме почти полный ноль и довольно ленив. Во всяком случае, удалось научить его покидать собственное тело и возвращаться обратно. Настроил с ним ментальную связь и каждый вечер перед сном слушаю доклады о его успехах за день. Могу ментально отдавать приказы и контролировать их выполнение. Увы, это предел дуга. Водил парня на кладбище, но духов он не видит ни в своем истинном теле, ни выйдя из него. Кроме меня, конечно. Похоже, как и почти всем, Дугу нужно сначала умереть, чтобы научиться визуализации. Отчасти жаль, подвижник мог бы мне значительно больше пригодиться, но за неимением Гербовой пишем на простой. С парнем изначально все было понятно, завышенных ожиданий у меня и не было. Джузеппе — дело другое. Он как раз талант своего рода. Правда, тоже не оккультный, а вполне себе криминальный. Сутенер и немного убийца. Нормальное такое сочетание. Считает, что его... подопечные... О! Ночные бабочки. Считает, что две ночные бабочки, которых оставил при себе, станутся ему верны, пока дело не коснется денег. И что... Сам же не доплатил Казетте. Там не намекнуло, что такой подход к делам ей совершенно не импонирует. Они с подружкой получили хорошие документы. Нет, не на новые имена. Только о том, что они вдовы погибших офицеров. А вдовам погибших офицеров прилично уехать в провинцию и занять положение в местном обществе. Кое-какие деньги женщины скопили. Кое-что получено благодаря мне. Так что есть основа для новой жизни. Без Джузеппе. Тот пусть едет в путешествие без дамского эскорта. Последним по списку, пожалуй, по важности и интересности тоже, стоит Джордани Виторио. Преступный авторитет, держащий в руках большую часть игрового бизнеса города. Криминального понятно. В легальном свои акулы Водятся. Еще под ним несколько публичных домов, теперь решил заняться и уличной проституцией. Виторио особо не мешает, хотя считает, что сможет как-то заставить меня исполнять его желания. Точнее, находить заначки покойников. Думаю, чисто из вредности стоит его наказать. Во Франции сам Франсуа де Лош угощал меня выпивкой и читал свои стихи. А тут мелкий прохиндей строит из себя не пойми кого. Тут, думаю, стоит провернуть забавную комбинацию, рассказать о могильной захоронке Ловчилы. А там его будет ждать Кончабор. Ничего особенного, но Джордане окажется в дураках. Эмиль слетит с должности, а Джилрой и его собратья окажутся моими должниками. Склад Клуб Джаз Бистро лихорадило уже несколько дней. Несколько лучших боевиков этого квартала ошивались рядом. Не просто так, конечно. Им заплатили, чтобы они были под рукой. За дело обещали отстегнуть на особицу. Том, владелец заведения, ждал какого-то сигнала неизвестно от кого. Ну как неизвестно? Самые близкие, правда близкие близких тоже, знали, что дело пойдет о балмазах, когда-то украденных белым у каких-то собратьев где-то в Африке. Реакция соратников оказалась неоднозначной. Какие собратья где в Африке? Почти никто там и не был никогда. Собственно говоря, никто и ехать не собирался. Не. «Помогать братьям надо, но алмазы...» «Алмазы денег стоят. Зачем они дикарям?» Слух такое не говорилось, но ропот слышался. «Если бы не авторитет Тома, то кое-кто мог бы вслух спросить, какая наша доля?» Еще сдерживало людей неизвестное место тайника. Конечно, долго пар под крышкой не удержишь, но критическая масса недовольства не успела скопиться, когда поступил заветный сигнал. Планирование вылазки не заняло много времени. Заранее были продуманы варианты на разные случаи. Так что через пару часов четверо крепких парней в комбинезонах грузчиков запрыгнули в кузов фургончика, один сел за руль, а еще один, квартерон, под видом заказчика подсел в кабину к водителю. Он был главным из-за того, что одевался и выглядел как белый. Грузовичок принадлежал фирме по перевозке грузов, о чем всех зевак информировала надпись, намалеванная на бортах. «Машина едет на склад что-то забирать». «Зачем нужны негры?» «Понятно. ворочить тяжести». «Почему белых не взяли?» «Тоже ничего необычного. Цветные обходятся дешевле». Словом, дело рутинное, едва ли кто-то придерется. А на крайний случай у парней кое-что было. Возьмите такую жизненную ситуацию. Вы на пару лет уезжаете в другой город, скажем, на заработке. Или продали свой дом, а новый еще не купили. Или места в гараже нет, а надо... Разные бывают ситуации. Иногда нужно где-то некоторое время похоронить барахло, которое выбросить жалко, задешево продать не хочется, а вот сберечь желательно. Вот именно для таких случаев и организованы подобные склады. Ничего особенного. Длинные одноэтажные здания, в них разного размера клетушки без малейшего намека на окна, зато с крепкими дверями под последовательными номерами, выходящие на заасфальтированный проезд и пара сторожей, охраняющих въезд. Признаться, очень так себе охрана. Но ведь здесь отнюдь не банковское хранилище. Опять же, цена. За такие деньги дороже хлам в собственном подвале хранить. Впрочем, сторожа свое дело делали. Мелкую криминальную шваль отпугивали. Серьезные деловые сюда не лезли. Дороже вы вас будет стоить, чем выручка за украденное старье. Вы еще предложите заниматься похищением помойных баков. Вдруг там что-то ценное обнаружится. Вот и сейчас на складе не нашлось ничего особо дорогого. Когда фургон подъехал к будке у ворота, старший приехавших выскочил и в окошко назвал номер отсека с долинным цифровым паролем, Охранник всего лишь сверился с толстой амбарной книгой, выдал ключ и поднял шлагбаум. Он даже не соблаговолил проверить, куда едет грузовичок и что на нем намерены вывозить. В хранилище обнаружилась старая рассохшаяся мебель, зато из хорошего дерева. Вот почему гарнитур решили сберечь. А к мебели притулилась аквариумная стойка. Как раз ее очень осторожно погрузили. Понятно, вещь тяжелая, пусть и без воды. Так ведь еще надо не разбить стекла. Был и иной повод. Старшему под большим секретом шепнули, что именно в аквариуме и хранятся алмазы. Ловко, кстати, придумано. Рыбки всегда плавают среди водорослей и над красивенькими камешками. Кто же сможет догадаться, что среди этой красоты прячется то, что стоит кучу денег? Ловко придумано. Говорят, сам ловчил, и тайник устроил. Хотя именно это вовсе не факт. Правда, сейчас вода была слита, стекла покрыты застывшей темно-зеленой слизью, но камешки на дне точно перекатывались. Каждый приехавший лично посмотрел, ведь старший не удержался и, понятно, под строгим секретом, поделился с парнями тем, что ему шепнули. Когда автомобиль выехал из ворот, его проводили ленивым взглядом и забыли. «Право слово, статья о вчерашнем матче интересней, а эти все мотаются туда-сюда, только вчера в тот отсек что-то привозили». И тоже вроде черномазые. СХВАТКА Фургончик отъехал всего на пару кварталов, как в кабину постучали из кузова. Тормозни! Крепление разболталось, еле руками аквариум удерживаем. Шофер остановил автомобиль и вдруг застонал. Старший, сидевший рядом, воткнул ему в шею стилет. Трое выпрыгнули из кузова и подошли к распахнувшейся дверце. Один из них заявил. «Я сяду за руль. Закиньте этого в кузов, быстрее, пока никто не видит!» Квартерон из кабины уточнил. батист, Он все?» «Да. Мы его брезентом прикрыли. Только наши остались. Сейчас едем на ферму, выгребаем камешки, а вечером на поезд. Билеты уже куплены. Дом нас не достанет, просто не успеет. Пока прочухается, пока что, мы уже будем на юге. Взяли на нас четверых все купе? Да, выкупили целиком купе. Тут последовал удар коротким кинжалом в сердце. Только твоего места там нет. Как бы извиняясь перед покойником или объясняя ему ситуацию, убийца добавил. «Ты пришлый, не из нашего района. Мы тебе не доверяем. Рано или поздно кому-нибудь разболтаешь, а я хочу жить долго и счастливо. Понимаешь?» В кузове под брезентом лежали три трупа. Еще двое живых сидели около заботливо привязанной стойки. А уютно урчащий грузовик с одиноким водителем в кабине добрался до окраины города. Но по проселочной дороге он проехал всего с четверть часа. Затем его догнал большой черный автомобиль, сияющий лаком и блестящий хромированными деталями. Из окна заднего сиденья прозвучала короткая стаката автоматной очереди, перечеркнувшей дверь кабины со стороны водителя. Сразу понятно, что стрелок не любитель. Кроме разбитого стекла, ничто не выдавало недавнюю стрельбу. Больше ничего повреждено не было, не считая водителя. Его точно не починить. К замершему фургону из распахнувшихся дверей легковушки бросились было два стрелка с автоматами, но из кузова донеслось. «Тихо, парни!» «Я свой!» Заглянувший в кузов белый поинтересовался. «Ты здесь спрятаны алмазы?» «Да, тогда получу свои двадцать штук». «Как только увижу алмазы!» «Мы так не договаривались!» Обвиняюще ткнув в труп соседа, негр заявил. «Я приятеля замочил, вас на машину навел. А будут алмазы или нет, меня не колышат. За камешки я бы в долю должен был упасть». «Где-то ты прав. Алмазы ты не обещал». Трудно предположить, чем бы закончился торг. Но Том никогда не слыл идиотом, а потому за фургоном следовала пара машин. По очереди они его обгоняли, затем отставали и следили издалека. Остановить угонщиков хотели в тихом месте, но раз вмешались посторонние, пришлось действовать быстро. Против четверых белых с пистолетами и двумя автоматами выступили восемь цветных с дробовиками. Негра из кузова первым же выстрелом снял деловой, решивший, что тот заманил его в засаду. К концу перестрелки в живых остались Том и двое его подручных. Все трое ранены, но, по счастью, легко. Шума получилось много, а потому нужно было срочно сбегать. Ждать полицию не имело ни малейшего смысла. Со стойкой не возились, ударом приклада разбили стекло — С одна аквариума выгребли все до последнего камушка и умчались с места побоища. Увы, луп пришлось бросить. Любой сыщик мог сложить два плюс два и понять, кого следует винить. Перевязав у врача раны и кое-что забрав в директорском клубном сейфе, уже вечером Том оказался в другом штате. Оценивать камни он решил, осев на новом месте. Банк. В огромные стеклянные двери того самого банка, где мистер Нельсон получал саквояж Ловчилы, вошел человек, старающийся казаться неприметным — негр. Пусть в ливрее и в шоферской фуражке, но он здесь был совершенно неуместен. Для цветных имеются свои отделения банков. В их кварталах. Бывает с цветными служащими, а иногда даже с цветным управляющим. Но здесь черный совершенно чужой. Причем сам это понимает. Он робко обратился к ближайшему охраннику. «Масса! Меня хозяин послал. Велел взять вещи с хранилища. Что делать? Скажите, масса!» Два масса подряд немного смягчили охранника. Да и на что он мог возразить? Нет запрета кому угодно заходить в банк. Опять же, начальство не любит скандалов. Чуть помедлив и мельком проглядев заявку на получение вещи из хранилища, служитель решил побыстрее отделаться от столь неудобного посетителя. «Идем», — бросил он и направился к окошку с надписью «Сейфовая комната». — Сэмми, один идиот отправил к нам своего слугу, негра. Отпусти его поскорее. Далее последовал ритуал сверки заявки с карточкой и выдачи небольшого опечатанного портфеля. — Забирай у матовой, обратно вклад не приму и скажи своему хозяину, что так не поступают. — Да, масса, обязательно скажу. У нас в городе он часто меня в банк посылал. «С юга небось!» Поинтересовался клерк у такого почтительного негра и посоветовал. «Вали отсюда живее, пока кто-нибудь ругаться не начал!» Шофер последовал указанию. Быстро вышел из банка, сел в припаркованную на противоположной стороне машину, открыл полученный портфель, заглянул туда и пробормотал. «Не обманул белый демон!» Великий Дух будет доволен. Закат посланец Духа встретил на борту грязного торгового судна, отплывающего к берегам Африки. Страховщики Эмиль, я могу спросить, это что? Коротко, конкретно, без увиливания и экивоков. «Это камни для украшения дна аквариума?» Голос директора департамента расследования был сух, но в нем все же слышались нотки сдерживаемых чувств. «Прекрасно. Про их цену не спрашиваю. Понятно, что значительно меньше стоимости бензина, потраченного на поездку за ними. Судя по отсчету из департамента силовой поддержки», Они выделили на эту операцию всех своих боевиков. Слава богу, обошлось без стрельбы. Но затраты остались. Захват мелкого бандита и отнятие у него этих камешков в уголовном кодексе квалифицируется как разбой. По милости господней, этот Том не станет обращаться в полицию с заявлением. «Вы же его отпустили, правда?» «Да. У нас не было ордера на его арест». «Конечно. Вы не соблаговолили согласовать рейд с полицией. Не первый раз уже. Было очень мало времени. Преступник мог скрыться с алмазами. Он не только мог, но и скрылся, хотя был в наших руках. Комиссар высказал мне свое разочарование. Вместо раскрытого по горячим следам дела у него на руках висяк. Газеты шумно обсуждают войну банд». Цветные бурлят в своем квартале, а у меня на столе причина всего этого безобразия — алмазы. Они вообще были? Нет, не 15 лет назад, а вчера. Я вместе с полицией поднял всех осведомителей. Удалось выяснить, что Том несколько дней ожидал сообщения о месте нахождения камней, потому и собрал всех своих боевиков. «От кого ждал? От этого вашего мифического медиума, как его, Нельсона?» «Точно неизвестно. Но контакты между Нельсоном и кем-то из квартала Цветных не зафиксированы. Его телефон мы слушаем, звонков тоже не было». «А зачем мы вообще тратим деньги на слежку за оккультистом?» «Я понял, когда велась проверка связи Вилли Ловчилы. А сейчас-то почему?» В вашем же рапорте сказано, что медиум после контакта Спокойным заявил, что тот не связан с алмазным делом. В его биографии нашлись спорные моменты. И про это слышал не от вас, правда. Нельсон не выезжал за пределы страны, хотя следователь вами же поставленный на расследование — Уже на второй день принес фотографии, где Джеки и Ози кутят в кабаре на Елисейских полях. «Лидо — это что-то с чем-то. Я сам после университета там бывал. Прелестное местечко. Затем приятели посетили Рим, Флоренцию, Палермо, десяток других городов и из Лондона вернулись домой. Вы видели этот рапорт?» «Видел, но снимки легко могли подделать». Никто же не проверял подлинность. А что было надо? В то время с тем качеством снимков и тогдашним обилием ретушоров фотографы легко могли заменить лицо. «Тридцать с лишним лет назад?» «О, да!» «Я верю в предусмотрительность Нельсона. Он заранее догадался, нет...» Ему подсказали его же духи, что через тридцать лет нужно будет прикрыть... Что? Кстати, что он хотел прикрыть три десятка лет назад? Все же в предвидение будущего я не верю. Пока не могу об этом доложить. Наверняка что-то крупное и важное. Мне в это не верится, но предположим. И это самое... «Крупное и важное как-то связано с нашей страховой компанией?» «Только ответьте одним словом, да или нет?» «Не знаю, для меня это нет». «Нет». «Но вы продолжаете тратить деньги компании?» «Тогда остался последний вопрос. Об изъятой со склада книги. Она вернется через два дня». Трактат о реинтеграции привезут сегодня вечером. Мне привезут. Машину вашего криминального приятеля остановила полиция и нашла книгу, числящуюся в розыске. Уголовник заявил, что получил книгу от представителя страховой компании. От вас. Хорошо еще, что капитан не стал гнать волну и докладывать комиссару, а позвонил моему секретарю. Ему и его подчиненному, лейтенанту убойного отдела, расследующего известную вам перестрелку, книга неинтересна. Кража тому же совершена в другом городе. Капитан и все остальные будут молчать, газетчики ничего не прознали, обошлось. Причем это моя дипломатия, а не ваше везение. В общем, слишком много серьезных проколов сразу». Совет директоров решил, что с возрастом вы растеряли свою хватку и принял единогласное решение о вашей отставке. Я могу объяснить свои действия на пенсию сегодня же. Полицейские Кэп, Нельсон вновь прислал записку, Почему не позвонил? Боится прослыть нашим осведомителем? «Ничего такого. Он считает, что телефон конторы могут подслушивать. И, кстати, прав. Его пишут по заявке отдела борьбы с организованной преступностью». «Знаю. По просьбе страховщиков, а за тех попросил комиссар». «Так что написал наш друг?» «Просит завтра в первой половине дня прислать кого-нибудь на кладбище. Там у него намечена встреча с Жордани Виторио. Есть шанс» что того удастся надолго закрыть. О как! У главного букмейкера нашего города вновь грядут неприятности. То его парней взяли около раскопанной могилы, достающими клад из гроба, то мы остановили его машину, а в ней оказалась книга из списка разыскиваемых ценностей. Мне уже интересно знать, что же ждет бедолагу завтра. Кстати, комиссару я о книге все же решил доложить. А он что? Выслушал и понял. Посетовал на страховщиков, дескать, выходят за все границы приличия. Но согласился, что мы все сделали правильно. У тех в мэрии очень серьезные подвески. Заодно решил с тобой переговорить на коротке. На какую тему? На приятную. Я уже столько раз с успехом потоптался по территории отдела борьбы с оргпреступностью, что не замечать это было бы беспечно. Что комиссар знает? Ты вел дело о трех трупах в переулке. Эксперты признали причиной кончины этих покойников естественную смерть, потому дело закрыто. Не будет вопросов? Нет. В газеты не попало, значит, шеф отдела не интересует. «И это здорово!» «Конечно! Слушай дальше!» Троица покойников оказалась бандой ловчилы. «Ты в вещах трупов что-то нашел!» «Тут оно и закрутилось!» «Как с ними связать смерть маньяка от выстрела к совье?» «Это ты меня спрашиваешь? Серьезно?» «Понял!» Маньяк тоже входил в банду. Его держали для грязных дел. Тогда пару, а то и тройку глухих висяков на него спишем. Вот видишь, оказывается, ты большой мальчик, и сам знаешь, как сделать красиво. Пролога и узнал из бумаг маньяка? Почему бы и нет. Мопет погиб на проверке адресов, но не зря. Герой. А что патроны странные, так ведь его предки из Луизианы, из Нового Орлеана. Там заповедник чудиков. Вот и это для надежности использовал освещенные патроны. С кем не бывает? Ясно. Перед проверкой он отзвонился, а когда я узнал о его смерти, сразу послал группу. В результате обыска и так далее. Точно. Компромат, который там нашелся, ты еще не разбирал, а потому и не передал в другие отделы. Совсем не смотрел? Разве что мельком. Так, полистал. Как понимаешь, весь компромат придется отдать. Лично в руки комиссару. Мне он лишние хлопоты. Там материалы не по профилю обойного отдела. Болван! При передаче не забудь сделать скорбное лицо. Дескать, сам хотел воспользоваться, но раздали приказ. Это важно. Ты жертвуешь во имя будущих благ. Политика? Конечно. Сейчас тебе нужно хорошенько отличиться. Тогда комиссар примет решение о назначении тебя моим заместителем. Ты уже два раза прищемил хвост Виторио. И если завтра его удастся закрыть, то подложишь огромную свинью в борьбе с оргпреступностью. Сам понимаешь, тогда мой «друг» выпадает из списка кандидатов на капитанскую должность. Завтра пошлю погулять по кладбищу детектива. Не мелочись. Мы уже знаем, что Нельсон — человек серьезный. Посылай двоих. Я по своей линии тоже кого-нибудь туда пригоню. Два детектива первую половину дня погуляют по кладбищу. И Еще хорошо бы патрульную машину к воротам, на всякий случай. Логично. Машина подъедет, как только Виторио войдет на территорию, чтобы не спугнуть его раньше времени. Я поставлю задачу отделу нравов. Пусть проследят, это им по профилю. Надо будет обсудить с ними операцию. Что с перестрелкой? Отличился сержант Уайт. Он мулад и имеет кое-каких информаторов из цветных. Тома, главаря банды, уже везут к нам в наручниках. Отлично. Газетчики будут в восторге. Причина перестрелки установлена. Тут доказательств нет. Все только на уровне разговоров. Некая мама Сесиль, жрица культа Вуду, установила где лежат алмазы из храма в Африке. Хэп. «Будешь смеяться», — ей тоже духи сказали. Но вроде не духи мертвых, а какие-то другие. Раз главарь арестован, могу и посмеяться. Она точно назвала место, где хранятся камни. Обычный склад. В разбитом аквариуме из машины он и хранился. Алмазы лежали, как декоративное украшение. «Уже смешно». Мама якобы поделилась информацией с Томом, но очень похожи не только с ним. Отсюда и пошли кровавые разборки, хотя, по слухам, и в банде хватало ловкачей, желающих поживиться. Алмазы оказались чем-то вроде красивых стекляшек, но и те отняли страховщики. Бежайте, Стекляшки!» В специальном магазине такой набор стоит целых два броуда. Ну и вишенка на тортике. Аквариум привезли на склад за день до перестрелки. О, как! Подстава! Недоказуемо. Но кое-кто из светных положил глаз на клуб «Джаз Бистро. Владелец — тот самый Том. Чтобы его спихнуть, и устроили эту аферу. Кто станет главой клуба, тот и устроитель. Да уж, столько трупов, и ради чего? Кладбище Этим утром мистер Нельсон решил навестить могилу Вилли Браса. По каким-то своим прикидкам медиум понял, что после молебна Ловчило ушел из нашего мира и по этому случаю собрался почтить память покойного возложением венка. Энди был послан в специализирующуюся на таких нуждах лавочку. Контора была постоянным и щедрым клиентом. К тому же хозяйка сама не чуралась оккультизма, так что уже через час машина вернулась с торжественным мрачным изделием из красных и белых гвоздик на фоне хвойных лап. Мужчины сразу поехали на кладбище, оставив секретаршу в конторе держать позицию. Так как венок должен был нести Лулли, шеф попросил его оставить пистолет дома. Все же неправильно приходить на освещенную землю с оружием, а церковь, монастырь и кладбище именно такими местами и являются. Тем более, что вроде нет никаких тревожных сигналов. На месте оказалось так, как и предполагал многоопытный Джек. Вилли, его клиент и недавний приятель, покинул сию обитель и ушел за кромку. Наверное, глядя оттуда на венок, он помянул добрым словом своего последнего товарища. «Или нет?» «Кто знает?» «Даже придя на призыв, он этого не сможет рассказать». Лулли никогда особо не интересовался оккультизмом и общением с духами, а потому предпочитал сидеть на лавочке и обозревать окрестности. Посетителей было не так много, но одна заслуживающая интереса довольно молодая и симпатичная женщина прошла мимо телохранителя. «Конечно, не Шона», — решил для себя опытный ценитель, «хотя тоже вдова» но фигурка очень даже ничего. «Можно было бы...» «Что было бы можно?» Мужчина почему-то не додумал. Последнее время как-то так само собой стало получаться, что шофер начал оказываться под каблуком секретарша. «Не, посмотреть на красоток и помечтать о чем-то личном он мог». Но почему-то только не в присутствии миссис Гест. Его все чаще и чаще стала посещать идея о том, чтобы предложить ей поменять фамилию на хенди. А совсем далеко, на окраине сознания, бродила мысль о сыночке. Ведь его можно научить боксировать, и еще они вместе могли бы играть в футбол или, например, кататься на велосипеде. «Дочка, в принципе, тоже ничего. Малышка-крохотулька, красоточка вся в маму. Но что с ней делать? Куклы он играть не умеет. Хотя...» Тут его размышления были сметены профессиональной чуйкой. По аллее шел тот самый мистер «Три пистолета», как Лулин назвал его для себя. «Выглядел преступный авторитетный не очень». Это если мягко сказать. Бордово-красная физиономия, ранее элегантная, а сейчас расстегнутая одежда, странное выражение о надергающемся лице, угловатые, рваные движения. Это свидетельствовало о сильнейшем душевном разладе. Шофер резко выскочил и направился к шефу. С Джордани Виторио они были приблизительно на одинаковом расстоянии от могилы. Оба недалеко, но с разных сторон. Видимо, уголовный авторитет почувствовал угрозу в Хэнди и сделал Финт совершенно неожиданный для опытного преступника. Он при всех достал пистолет. Большой, блестящий, с позолотой на корпусе. Но от того не менее опасный образец бельгийского завода. Такие любят профессионалы. 45-й калибр всем внушает уважение. Мало того, Виторио на ходу снял оружие с предохранителя и, увидев бегущего к нему Лулли, начал стрелять. Раз, другой, третий не попал. Точнее, не попал в телохранителя. Между ними на линию огня выскочил Нельсон. Все пули вошли в грудь и отбросили медиума на землю. «Кенди!» Каким-то немыслимым пируэтом обогнул тело и одним ударом накаутировал стрелка. Тут подбежал незнакомый мужчина, ранее прогуливающийся неподалеку, тоже с пистолетом в руке, но и с полицейским жетоном в другой. На нервах он добавил с ноги в голову лежащему преступнику и сразу достал наручники. Пилохранитель бросился к раненому. Действительно, 45-й калибр — это серьезно. Джак выглядел плохо. Три пули в груди оставили мало надежды на благополучный исход. Кровь уже пропитала пиджак. Нельсон с явным усилием кашля просипел. Лулли, со мной уже все. Заделай Шонни с полдюжины детишек, и живите счастливо. Затем совсем тихо и почти неслышно добавил. Жить — это хорошо. На эти слова умирающий потратил последние силы. И после пары хрипящих вздохов в недолгой агонии душа покинула тело. Или не душа, а дух, как говорят оккультисты. Убийца толком не пришел в себя после удара в голову, но его уже увезли. Патрульная машина ждала детектива у ворот. А тут вон оно, что случилось. Вместо рутинной слежки пришлось оформлять убийство. Впрочем, чего уж тут. Всех дел — надеть наручники, вызвать подмогу и организовать оцепление. До приезда скорой помощи никто не беспокоил плачущего здоровяка, сидящего прямо на земле и держащего у себя на коленях голову покойника. Иногда даже самый черствый человек понимает, что не стоит трогать человека, у которого без остановки льются слезы, который не ли печет «Шеф, зачем? Не надо было меня закрывать. Я телохранитель. Он же в меня стрелял». Подошедший врач первым делом вколол хэнди успокоительное и лишь затем формально осмотрел тело. Опытный медик знал, чудес не бывает, а вот люди очень даже смертны».